Зимние фантазии. Первая. Нос ярко-красный, череп голый, пюпитер обмерз со всех сторон. Зима свое выводит соло в квартете четырех времен. Поет фальшиво, нудно, серо, Мотивы скучные давно, Ногою отбивая меру, Да и подошву заодно. И как, волнуясь, гендель пылкой Стрясал всю пудру с парика, Роняет с дряхлого затылка снег, то белит ее бока».